Глава 12. Первое испытание. Игрок, вы умерли. Выберите место воскрешения. Первое – храм смерти. Второе – ущелье грома. И вот я там, откуда начал. Игрок, вы возродились в точке возрождения – ущелье грома. В связи со смертью игре, вы теряете один уровень. Ваш текущий уровень – восьмой. Ваша характеристика – сила, сниженная в 66%. Игрок, вы первый из игроков принесли себя в жертву смерти. Смерть видит вас. Вы получаете послание смерти. Смерть ждет тебя. После этого сообщения возникла пауза, видимо, чтобы я в полной мере осознал послание. Врать не буду. Мороз по коже. Игра игрой, а такие сообщения сами по себе убить могут. Не меня, но люди бывают разными и зачастую очень нервными. Игрок, вы получаете право посещать Храм Смерти. Снова эффектная пауза, позволившая мне осознать, какая это обтекаемая формулировка. Например, право. Это возможность или нечто вроде транспорта? И каким способом посещать? Неясно. Можно представить себе ситуацию, когда лучше пожертвовать уровнем, но оказаться в этом не особо посещаемом туристами месте. Вы получаете достижения. Храмовые самоубийства. Выберите награду. Первое. Повышение уровня плюс два. Второе. Повышение интеллекта плюс десять. Вещь для дома. Гроб. Когда вы лежите в гробу, ваш резерв магической энергии возрастает в пять раз. Вот это да. Что это за награды? Что мне делать в этом гробу? Амулеты заряжать? М да. Может, в самом деле? Не зря же оно так выделяется, как будто специально подсовывает. Нет-нет, лежать в гробу — это не мое. Может, я дурак, но не мое, и все тут. Это перебор. Выбираю пункт первый. Вы получили два уровня. Ваш текущий уровень — десятый. Вы получаете пять нераспределенных очков характеристик. Игрок. Вы достигли максимального для локации новичков уровня. Вам дается два дня для выхода из локации новичков у серии грома. Штраф за неуполнение – принудительное удаление персонажа. Из каждой локации новичков есть три выхода. Три небольших данжа. В каждом свои препятствия. Как правило, это пещеры с монстрами. Первый выход – самый легкий, который можно было бы пройти и на пятом уровне. Его проходят все желающие побыстрее покинуть ясли. Исключений не было. Набрать десять уровней и пройти выход номер один — это прогулка. Ну и призов там нет. Второй — средние сложности. Там десятые не всегда справляются. Зато если проходят, получают приличные бонусы. Вещи редкие, оружие, бижутерию дорогую или деньги. В случае провала и смерти — штраф в пять очков характеристики и принудительный проход первого данжа. Третий — самый хитрый и нереально сложный. Туда необходимо собирать слаженную команду. Зато и призы, вещи, эликсиры, оружие. Все очень дорогое. Вплоть до божественного уровня. Довольно крутой штраф при поражении. Потеря десяти уровней и всех характеристик. Как говорится, правильно оценивай свои силы или начинай все заново. Вот этот выбор мне и предстоит. Хотя кого я обманываю? Я уже давно все выбрал. Еще до регистрации. У меня, кроме уровня, практически ничего не изменилось. Но это не беда. Из сумки дракона достаю все вещи и сразу надеваю кольца и меч. Все на месте. Время 4 утра, а я шустро уношу ноги с площадки рождений и воскрешений. Вряд ли кто-то в это время будет регистрироваться или входить в игру. Но и рисковать незачем. Бегом огибаю деревню, чтобы и там ненароком кого-нибудь не встретить. Наконец, вот оно. То место, откуда игроки покидают ясли и идут во взрослый мир а уже там играют в ту же игру, только на более серьезном уровне. Мне выход номер три, самый сложный. Собираюсь с духом. Стоит войти, и обратной дороги не будет. Или на площадку рождения, или с призами на выход. В локации ущелья Грома успешных прохождений сложнейшего выхода не было. Совсем не было. С самого рождения игры. Лучшие из игроков доходили до финального босса и благополучно сливались. Там сидит вампир 150-го уровня, и завалить его не сможет даже тысяча игроков с уровнем 10. А система распределения новичков не позволит в одну и ту же локацию попасть такому количеству игроков. Они всю деревню разнесут. Да и если не разнесут, то делать в ней им было бы нечего. Ни задания ни старосты, ни охоты, ничего. Все уже давно плюнули на этот выход, и только те уроды, что сейчас сидят в деревне, изредка заталкивают игроков сюда на верную смерть, и потери всего нажитого. Но я к этому шел сознательно и получаю именно то, чего хотел. По плану. Это пункт номер два. А.В. Цезарь. Игрок, вы вошли в зону испытания выход номер три. Сложность. Наивысшая. Штраф за поражение. Вы теряете десять уровней. Очки характеристик сбрасываются до единицы. Иду вперед по указанному тоннелю и вхожу в первую пещеру. Размеры монометров 40 в длину, 10 в ширину и столько же в высоту. Стены и потолок затянуты паутиной. По ней ползают пауки размером примерно с кошку. Их довольно много, около 50. Но у них есть одно достоинство. Они не социальны. Толпой не кинутся. Правда, если с шумом ломануться сразу к выходу, то с потолка падают на голову несколько невидимых до сего пауков, И заматывают в паутину. Страховка от хитроумных. «Пещерный паук. Уровень третий». Я обнажаю меч. Один из серьезных моментов. Мне надо проверить заклинание ментальной магии, которую я выучил тогда ночью из книг Лии. Раньше просто не было случаев его применять. Как-то внезапно я получил десятый уровень. Если не сработает, тогда придется помахать мечом. Выбираю одного паука поближе. Пристально на него смотрю. Левая рука ладонью на цель. Стан! Получилось! Паук застыл на месте. Он будет так стоять, пока не кончится мана, вложенная в заклинание. А вложил я от души. Остальные не прореагировали. Резерв маны слегка снизился и сразу восстановился. Действует амулет, висящий на шее. Так, теперь следующий паук, рядом. Стан! Опять успех. Чем выше разница в интеллекте в пользу заклинателя чем больше вероятность успеха тем дольше будет сохраняться неподвижность цели. А интеллект у них весьма скромный, по словам тех, кто пробовал пройти этот данж до меня. Стан. Стан. Стан. Стан. Раз за разом я обездвиживаю цели. Безмозглые твари не расценивают это как атаку. Может быть, они думают, что соседи заснули на работе? Мне убивать ядовитых тварей никакой нужды нет. Я весь в нетерпении. Мне нужно добраться до вампира. Застанев всех пауков, я повысил уровни заклинания и ментальной магии. Если поднять еще на уровень, заклинание станет массовым и будет съедать по 500 единиц маны за каст. Но зато с этого момента им можно будет бить по площадям, захватывая несколько целей сразу. От 10 до 15 противников, в зависимости от их интеллекта. Поэтому я подумал и пошел станеть всех пауков сначала, по мере их выхода из стана. Зал пришлось пройти несколько раз, прежде чем получить массовое заклинание. Долго. Но это не что, по сравнению с вариантами прохождения зала, которые я планировал до того, как попал в скрытый храм. Наконец-то необходимое повышение уровней произошло. уточняя в интерфейсе. «Ментальная магия. Ранг третий из 50. Заклинание «Стан». Ранг пятый из 20». В описании заклинания добавилась строка о том, что если стан не проходит по движущейся цели, то 50% шанс, что она споткнется. Отлично. Пока стан не спал с пауков у выхода, я быстро прошел следующий зал. По дороге все же не удержался и зарубил мечом двоих. Тушки бросил в сумку. В следующем зале ползают змеи. С руку толщиной и длиной метра два. И их тут море. Змея. Черная смерть. Уровень 5. Змея, черная смерть. Уровень 6. Пещера по размерам раза в два длиннее предыдущей, и пол весь покрыт шевелящимся ковром. Эти гады не только ядовиты. Они могут опутывать ноги и душить, как удавы. Стан, стан, стан, стан. Вышло еще проще. Массовое заклинание обездвиживает штук по 20 за раз. Эти мобы значительно ценнее. В городе голову можно продать за один золотой. Тут я подзадержался. Ну как тут не польститься? Один удар — один золотой. Они для новичков очень дороги. Ну, золотые, в общем, всем дороги, даже и тем, кто их не видел никогда. Вот до чего доводит безразмерная сумка и бесконечная жадность. Сперва я собирал в сумку змеиные трупики целиком, потом приноровился отрубать голову. Перебил всех гадов и забрал все головы. Тут их было около четырех сотен штук. Интересно, почему они в деревне? Третий зал был меньше первого, и сидели там всего два медведя. Медведь Бурый. Уровень десятый. Стан. Стан. Медведь замер. Работает. Убивать не стал. Возни много, толку мало, и не факт, что получится. Моим мечом до да без киллов мечника его быстро не затыкаешь. Шкуру снимать умения так и нет, а все остальное дорого не продать. Какой с них лут, я в другой раз погляжу. Второй мишка меня заметил. Когда вишник-кабан отошел, развернулся и начал разгон. Медведь-бурый. Уровень двенадцатый. Очень крупный и страшный. Стан. Стан. Ай, да чтоб тебя. Стан. Сработало только на третий раз. Пришлось маны побольше влить. Такой умный мишка, а вид и не скажешь. это колохматая машина смерти. Ну их. Я пока маленький и слабый, быстренько перебегаю дальше. Переходный коридор между залами. И вот, я один из немногих несчастных добрался до босса. Огромная пещера. В длину метров семьдесят, в ширину примерно пятьдесят. В дальнем ее конце на небольшом троне сидит вампир. Выглядит он классически. Бледный, весь черным, клыкий. Только, как выяснили предыдущие посетители, На чеснок, осиновый кол и серебро никак не реагируют. Но ведь должна же быть какая-то хитрость. Иначе как пройти данш Рядом с троном — сундук. Надеюсь, не заперт. Уж очень самоуверенно выглядит кровосос. Кровососов я не люблю. Точнее, не люблю я комаров. Остальные в список смертников попали за компанию. И этого тоже ждет печальная участь. Не сегодня, но я его клыки добуду. Я заглянул в зал и оценил обстановку. «Вампир. Одна штука. Сидит, не реагирует. Пол из очень крупных плит, ровных, гладких и скользких, но явно старых, и трещины в некоторых видны издали есть. Стены все украшены резьбой по камню с достаточным количеством выступов тоже есть. В дальнем левом углу виден темный проем. Предположительно, это выход». Ноги пытались просто прорваться мимо босса. Не получилось. Все осмотрел и отошел обратно в коридор. Буду готовиться. Разделся, снял все ценное и сунул в сумку. Из сумки дракона вынул простую сумку, недавно полученную от Прокла. Стал вспоминать все, что положил в сумку дракона и вспомнил. Желуди! Выгребаю и набиваю ими сумку Прокла. Последнее — посох. Мое первое серьезное оружие. Сам делал, то есть отламывал. Вроде простая палка, терять жалко. Я готов к разведке боем. Голый и босой, с мешком желудей и дубовой палкой я вышел на поле боя. Когда вампир меня увидел, засмеялся. Не думал я, что мобы так смеяться умеют. Может он вообще разумный? Я стою и удивленно смотрю на него. Увидев выражение моего лица, вампир захохотал в голос, даже глаза закрыл. Вот ведь сволочь. Как-то даже обидно. Обижают героя. Впрочем, пока он смеется, меня не видит. Бесшумным бег у меня получился, потому что босиком по каменному полу при большом желании громко топать не получится. И потому что прокол — хороший учитель охотников. Бегу быстро в направлении выхода. Уже половину зала пробежал. Разогнался на максимум. используя все, чего достиг за эти дни. Умения, навыки, ранги. Вампир все хохочет, заливается. Нет, ну что смешно то Вот ведь урод. Вдруг смех смолк. Кровосос увидел, что я на полном ходу лечу к выходу, и осталось-то до него всего ничего. Тенью метнулся мне наперерез. Тут я сделал сразу три дела. Правой рукой махнул распахнутой сумкой, щедро сыпанул желудями в зону впереди меня, куда уже влетел вампир. Затем воткнул посох в ближайшую, заранее присмотренную, щель между плитами пола и, ухватившись за него, резко изменил направление движения. Потом направил левую руку на врага и произнес. «Стан!» Вампир всего лишь споткнулся от действия заклинания, но и этого хватило, чтобы он не смог проскочить желуди под ногами. Итак, скользя по россыпи, мой противник и перемещался к выходу. А я между тем босыми ногами по полу бежал уже не к выходу, а к трону. Сзади послышался звук падения. Оборачиваться нет времени, но и так ясно. Упал кровосос, больше некому. И сто пятидесятый уровень не помог. Недалеко от трона я тоже подскользнулся на своем же шелуде, плюхнулся на бок и проехал по каменной плите. Тормозной путь завершился впечатыванием тела в сундук. — Йо! Поместить в сумку! И... Получилось! ур Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения. ра Первое — Храм Смерти. Второе — Ущелье Грома. Теперь я могу воскресать в Храме Смерти? Оно мне надо. Пункт два, конечно. Вы возрождены в локации Ущелья Грома. Вы потеряли десять уровней. Ваш уровень — ноль. Ваши очки характеристик сброшены. Сила 1 Ловкость 1 Интеллект 1 Резерв энергии 10 Резерв магической энергии 10 Игрок Вы рассмешили вампира, который никогда не смеялся Вы получаете достижение Бедный Йорик на награду Первое Клоунский колпак Привлекательность плюс 10 Второе Погремушка клоуна Способность вызвать смех «Плюс десять. Третье. Бот и флоуна. Вероятность упасть самым нелепым образом. Плюс десять». Не так давно выбирал награды за достижения, и хотелось взять все. Видно, для контраста с прежним выбором теперь не хочу ничего. Досадно. «А, возьму погремушку. Подарю детям, пускай смеются». «Все, я на площадке возрождений, и как и в первый раз, скорее надо исчезнуть подальше с глаз долой». Никого нет, но это ненадолго. Поэтому в лес. Ушел поглубже в кусты. Теперь главное дело. То, ради чего я так тщательно готовился и стремился попасть именно в эту локацию. С волнением и надеждой влезаю в убранные сообщения интерфейса и нахожу желанный баг. Нераспределенных в характеристик 50. План сработал. ю -ху. Награда от меня? Мне! Я! «Всемогущ!» «Не Бог, конечно. Прости, Господи. До конца не верил, что это у меня получится, и сейчас не верю. Повторил еще раз десять. Ничего не вижу от избытка эмоций. Только в мозгу. Получилось. Получилось!»